Временно не подлежали огласке лишь некоторые детали и улики, которые должны были пойти в ход в суде против Патрика Дженсона и Вергилио. О аресте Дженсона и выдвинутых против него обвинениях было уже широко известно. Что до Вергилио, то его поимка и суд над ним представлялись чем-то из области фантастики. Разумеется, и полиция Майами, и отдел расследования убийств округа Дейд, сразу же объявили его в розыск, но он успел скрыться у себя на родине а его выдачи в руки американского правосудия не приходилось даже мечтать из-за крайне напряженных отношений между колумбией и соединенными штатами америки во время этой пресс-конференции и еще целый день после неё молколм Эйнсли не сходил с экранов телевизоров по всей стране. Именно кадры его выступления, а не речи полицейского начальства, национальные телесети показывали бесконечное число раз с добавлением все новых подробностей и комментариев. Была подготовлена специальная передача о Синтии Эрнст, центральной действующей фигурой которой был детектив Эйнсли. ABC в передаче «Ночные новости» оперативно поведала о зловещих символах в серийных убийствах и их трактовке. Звездой и тут был Эйнсли. Газеты тоже не отставали, сделав особый акцент на его прошлом. Какой-то репортер раздобыл материалы о его докторской диссертации и о его высокой репутации ученого, упомянув о его соавторстве в книге «Эволюция религии человечества». О нем писали журналы «Таймы», «Ньюсуик», а «Перейд» вышел и со статьей об Эйнсли, поместив на обложку его фотографию и заголовок «Бывший священник стал суперсыщиком». На коммутатор полицейского управления Майами поступило множество звонков от продюсеров кино и телефильмов с деловыми предложениями, полностью опровергавшими слова Серано, что никто не выйдет из этой истории, благоухая розами. Было очевидно, что как раз Малкалму Эйнсли это вполне удалось. скорее бы эта свистопляска кончилась», — пожаловался он Лео Ньюбалду. «Как я слышал, наше начальство разделяет твои чувства», — отозвался тот. Но как бы то ни было, все были довольны тем обстоятельством, что публичного разбирательства дела Синтии Эрнст в суде удалось избежать. Еще несколько дней спустя Эйнсли уведомил своего лейтенанта, что уходит из отдела убийств. Ньюболт отнесся к этому с пониманием. Слишком многие детективы прошли этой же дорожкой, слишком сильно было эмоциональное перенапряжение от работы в отделе, чтобы его начальник пытался удерживать кого-то из своих подчиненных, пусть даже наиболее ценных. В ожидании решения дальнейшей судьбы Эйнсли Лейтенант перевел его с оперативной работы на холодную. С помощью новых технологий он должен был теперь заново рассматривать старые нераскрытые дела. Эта сфера деятельности полиции приносила неплохие результаты, не причиняя излишних стрессов тем, кто был в нее вовлечен. Еще через три недели Ньюболт мимоходом задержался у рабочего стола Эйнсли и сказал Тебя хочет видеть Фигерас. Добрый день, сержант Эйнсли. Приветствовала его Теодора Эрнандес, секретарь Фигераса. Прежде чем вы зайдете в кабинет, могу я вас кое о чем попросить? Конечно. Мои ребятишки видели вас по телевизору и читали про вас в газетах. Когда я сказала, что знакомы с вами, они просто запрыгали от радости и попросили, чтобы я взяла у вас автографы. Она протянула ему ручку и две чистые карточки. Не откажите в любезности. Но я ведь не какая-нибудь знаменитость, — смущенно попытался протестовать Эйнсли. Не скромничайте. Напишите, пожалуйста, на одной на память Петри, а на другой на память Хусто. Эйнсли взял ручку, карточки, написал на них два имени и расписался. «То-то дома будут счастливы», — сказала она, и провела его к двери кабинета начальника следственных отделов, которая, как заметил Эйнсли, не была плотно закрыта.